Он не успел убежать. Между Филчем и его кошкой существовала странная связь. Стоит миссис Норрис увидеть проказу, Филч тут, как тут, в мгновение ока. Вот и сейчас он выскочил из-за гобелена, то и дело чихая, готовый немедленно учинить расправу. Глаза метали и молнии, побагровевший нос распух, голова обмотана клетчатым шерстяным шарфом. «Грязь!»